Искушенных в поэзии Он был обрадован И удивлен И смутная тревога Скорее всего тронула его сердце Тревога за ту, что читала эти стихи Их просто так не читают На то должна быть причина И причина одна Вызов Самому себе Закончив читать Ольга невидящими глазами обвела притихшую площадь и встала. — Пойдем, нам пора, — сказала она Вере, протягивая ей руку. — Куда? — изумилась та. — Уж слишком решительный вид был у Ольги. — Увидишь. — мельком взглянув на часы, ответила та. Они подхватили нехитрые свои пожитки. Ольга собрала рассыпанные по траве цветы, и ее тонкое бледное лицо в обрамлении гладко зачесанных черных волос утонуло в охапке тюльпанов. Она поцеловала цветы, поклонилась в сторону памятника Пушкину, пристально глядевшему на нее через площадь, и двинулась мимо фонтана по Тверской. Вера едва поспевала за ней. «Куда же мы?» «Не выдержав искуса неизвестности?» — спросила Вера. «Я же сказала, увидишь. У нас не так много времени, а мне хочется говорить с тобой». «Зачем-то дело встало. Пойдем ко мне», — предложила Вера. «Я живу в двух шагах отсюда. Только свернуть в эту арку, и мы дома». «Где-нибудь в Юженском, спросила Ольга. Глаза у нее погрустнели. «Нет». «В трехпрудном», — ответила Вера. «Ну так как? Идем?» «Нет, Верушка, проводи меня тут недалеко. Поговорим по дороге». И, сказав это, Ольга замолчала надолго. Они миновали Триумфальную площадь, прошли мимо палац отеля, погасившего свои окна маяки, и вышли к площади Белорусского вокзала». И за всю дорогу Ольга не проронила ни слова. Так и шла молча, закусив губу и думая о своем. И Вера не решилась нарушить ее молчание. Видно было, тяжкую думу думала, слишком тяжкую для столь мутного и непроявленного времени суток, в каком затерялись они две скиталицы по угасавшей под утро Москве. Возле шеренги ночных киосков толпились бомжи, Клянчившие деньги на выпивку, сновали приезжие из Белоруссии и Украины, распродавшие свой нехитрый товар сметану, сыр, помидоры, говядину, и теперь спешившие взять дорогу спиртную и что-нибудь на закуску. Глядя на них, Ольга улыбнулась, и в глазах ее блеснули слезы. Все мы, сорванные с тормозов, все мы. Сказала она с такой болью и горечью, что у Веры сжалось сердце. Олюшка, милая моя, что с тобой? Откуда в тебе такая боль? Спросила она, приобняв Ольгу за плечи и поправив выбившуюся прядь волос. Она во всех эта боль. И в тебе тоже. Разве не так? Продолжая улыбаться, сквозь слезы ответила Ольга. Извлекла из сумочки кошелек и принялась раздавать деньги. И наши... Русские и немецкие марки, направо и налево. Гуляете, милые! Кивала она в ответ на сбивчивые слова благодарности и смеялась, уже без слез глядя на опешивших бомжей, разглядывающих незнакомые купюры с выражением тупого недоумения, на разбитых синюшных лицах. Потом она купила бутылку превосходного армянского коньяка, несколько банок спрайта, гроздь бананов, два крутобоких, ярких, как огонь, апельсина и пачку Мальбора. Ну вот, удовлетворенно оглядывая покупки уложенных в прозрачный пакет, сказала она, а это для нас. Ночь кончается, задумчиво произнесла Вера, глядя на сереющий горизонт. Наша ночь, моя прощальная ночь, «Почему прощально?» — спросила Ольга, присаживаясь за столик, расположенный за кутке за киосками. Она протерла его носовым платочком, расставила стаканчики, разложила на газете извлеченные из звериные сумки-фрукты и водрузила посреди стола бутылку, которую уже умудрилась незаметно и ловко открыть. Предутренние дары, налетай!» Теперь она была очень серьезна.